Часть четвёртая. Остров одиночества. Сразу после приземления Бориса высадили на острове. Воздушное судно опустилось на воду. Подхватив рюкзак, он прыгнул, а вслед за ним неожиданно сиганула стрельба и бодро поплыла к берегу. Никто не удивился, и только Борис вопросительно посмотрел назад. Гир махнул рукой, мол, ладно, что поделаешь. Борис, преодолевая волны, вышел на берег. Посмотрел на еще покачивающийся на волнах гидросамолет, помахал рукой, крылатая машина развернулась и, пробежав по волнам, взлетела. Перед Борисом раскинулось длинное пустынное побережье с кустами, среди которых изредка торчали пальмы. Невольно нахлынули воспоминания из детских книг об одиноких астероидах в космосе, путешественников, оставленных на них в ожидании спасения. Он решил позвать стрельбу, но кошка куда-то запропастилась и не отзывалась. Тогда Борис стал самостоятельно исследовать остров. Пляж прерывался грядой скал, уходящих в море, и оставалось только идти вглубь острова, где наверняка должна была быть небольшая тропинка, ведь до него посетители как-то здесь ходили. Что-то похожее на проход проглядывался между кустарником. И Борис стал пробираться вперед. Едва он отдалился от моря, духота и влажность заполнили легкие. Пот стекал по всему телу. Но Борис упорно шел вперед, пока окончательно не потерял направление. Казалось, одни и те же кусты с широкими мечтистыми листьями сопровождают его. Те же корни торчат из-под песка под ногами и только колючки изредка цепляются за одежду. Постепенно стал ощущаться подъем. Местность стала каменистой, кусты меньше, а орфиянское солнце жарило еще сильнее. Пробираясь к вершине, Борис уже потерял счет времени, хотя поначалу остров казался ему не над таким уж и большим. Наконец, кусты совсем кончились, а склон перешел в отвесную скалу. Ноги скользили на осыпающейся гальке, но Борис упорно карабкался на вершину. Пальцы искали выступы, ноги нащупывали опору. Остановившись на минуту, он посмотрел вниз. Где-то далеко, в узкой полосе пляжа, море сливалось с неба. Смотреть наверх, на раскаленное солнце, небо было невозможно. Соленый пот разъедал глаза. Усталый от неловкого движения он стал соскальзывать и в панике начал цепляться за уходящие вниз булыжники. А когда все-таки остановился и замер, прижавшись всем телом к скале, сверху раздалось «мяу». Он поднял голову и увидел чуть подаль зеленые глаза ушастой морды. «Ты уже тут!» – устал и радостно прохрипел Борис. Через силу он подтянулся и перевалил тело на плоскую вершину. Полежав несколько минут, переводя дыхание, медленно осмотрелся. На плато стояло небольшое простое каменное строение в четыре стены накрытый деревянным настилом, со входным проемом и тремя окнами в каждой стене. Войдя, Борис глотнул воды из фляги, с облегчением растянулся на кровати, закрыл глаза и сразу же вспомнил сон, где солнце просвечивало через листья точно так же, как тут между неплотным настилом и тишина. Борис встал и огляделся. Остров отсюда выглядел подковой. Вот бухта, где его высадили, склон, где он карабкался, а другие стороны были очень пологими и покрыты кустарником. И от горизонта до горизонта море и небо. Борис вдруг почувствовал свое одиночество. Не в космосе, среди звезд и пустоты, не на земле, А тут, на чужой планете, на этом острове. И тут он будет один, пока кто-то не решит, что испытание окончено. Тоска скребла душу. Борис прочувствовал её, абстрагировался. Вот он я, человек, одинок и покинут. Но я знаю, что это только игра для меня. У меня есть друзья, я им нужен. И они, в конце концов, придут за мной. А как же тот, другой, но тоже реальный и вправду одинокий, который приходит сюда и просит о спутнике, просит Вселенную, а может, какого-то Бога. Наверное, за ним тоже приходит. Таким только надежда и вера дают возможность жить на этом острове. Как Робинзон Крузо, Жил и надеялся, что не останется одиноким. Размышления незаметно приблизили вечер, а затем и ночь. Борис собрал какие-то сухие ветки, припомнил, как Федя на бегинере разжигал костер и вскрывал консервы. Откуда-то послышалось «мяу», явилась стрельба и требовательно уставилась на Бориса. «Помнится, ты раньше была разговорчивее!» Он протянул ей одну из открытых банок. Кошка стала есть, не обращая внимания на его слова. Наевшись, разлеглась у огня и стала жмуриться. «Наверное, это неправильно, что ты здесь. Нас все-таки двое, а значит, это не остров одиночества». Но она не реагировала. Тогда Борис влез в спальный мешок и, глядя на звезды, незаметно уснул. Вдруг грянул гром. Борис подскочил. Очередная молния прочертила небо. Хлынул ливень. Борис было кинулся к домику, чтобы укрыться, но молния ударила в крышу, и порывом ветра с густыми струями дождя его отбросило на склон. Ноги скользили по скользкой жиже, и он кубарем покатился вниз. Кустарник хлистал его со всех сторон, и он судорожно пытался за что-то ухватиться. Но грязный поток безудержно нес его по склону. Перевернувшись несколько раз, он полетел с обрыва прямо в море. Волны подхватили его, пытаясь бросить о каменный берег. И он стал грести прочь изо всех сил. Когда минуты роковые настают, где он слышал эти строки? Может, это лев, угнетаемый Сибион, там пел когда-то такое в баре? И вновь тоска с одиночеством крепко схватили за горло. Гроза не прекращалась. Отчаяние уже тянуло за ноги ко дну. Но он боролся. И в очередной раз, вынырнув на поверхность, услышала отчаянное «мяук». Стрельба! Казалось, открылось второе дыхание. Борис изо всех сил греб на выручку беспорядочно барахтающимися животинки. Он обрадовался этому мокрому комку шерсти, будто самому родному существу во Вселенной, и был готов сделать для него всё, лишь бы он был рядом. Откуда-то сверху послышался стрекот крыльев, и крепкие руки, обхватив его, потянули из воды. Он прижал к себе кошку и, даже лежа на полу вертолета в позе эмбриона, продолжал ее гладить, прижав к себе.